Глава 29 девятая. Дежавю. В прошлый раз для нас все было в диковинку. Теперь мы могли на что-то рассчитывать. Пожалуй, единственной интригой осталась, будет ли нападение опять по фронту стены или зараженное навалится по всему периметру. На второй случай у нас был предусмотрен план сверхэкстренной эвакуации, когда резервы бензина выливали между стеной и цитаделью пламя могло остановить твари пока мы прячемся в дурку в этот раз смертников не предусматривалось а дверь можно было закрыть изнутри обошлось Чувствовалась рабочая обстановка удар был опять по фронту стены как и в прошлый раз твари успешно затушили собственными трупами теперь уже два рва с огнем подошли к нашим поясам мин из древних орудий головы Заорал король Артур, и мы втянули шеи и убрали колотушки как можно дальше в укрытие. Он нас для этого тренировал. Вначале терпеливо объяснял, что по команде головы, башку надо прятать, а потом кидал камнями. Кто не успел, получал по черепу увесистую плюху. Тренировка сработала. Грохнуло. Первый пояс мины из древних орудий превратился в густой белесый дым с клубами темно-красных завитков и розчерков. Из него полетели осколки, кишки, куски мяса, кости и ударили по стене. В этот раз гораздо сильнее. Так и должно было быть. Хотя основной взрывчаткой по-прежнему оставался черный порох, но примешивали и современный, из патронов для ПМ и пластид. Дождь из кишок, как в недорогих боевиках, просто и со вкусом. Главное, не требует почти никакого реквизита. «Высовываю любопытную морду, интересно же?» и тут же мне в ухо опять орут «ГОЛОВЫ!». Мне, как особо ценному, еще и тактильно продублировали. Схватили за маковку и сунули за выступ стены. Грохнуло. Второй пояс. Наверное, тварей очень много, раз почти без паузы оба пояса. Преградами все. Рвов с палками и пиками мы копать не стали. В прошлый раз от них толку не было, а времени ушло много. Король Артур схватил меч и по переходной лестнице... «Сбежал на стену. Сейчас будет самое сложное. Удержать остатки первой волны за стеной. С многочисленным огнестрелом, конечно, легче. Штурмовыми башнями стояли Настя Леня в новых вороненых доспехах из самой лучшей стали, которую смогли тут слабать. Все остальные рукопашники метались между тварями, пытающимися забраться на стену. Все происходило традиционно по пояс в кишках. Не фигурально, но было легче». Через головы рукопашников работали не только древние пушки, но и крупнокалиберные пулеметы и бесчисленные макары акселераты, с длинными уродливыми стволами. От древних орудий мы не отказались, ибо путь картечи или ядро это вполне себе рабочая вещь. Где живю? С выпученными глазами и телефоном на вытянутой руке ко мне бежит Зойка и орет: «Доброе, милая крестная, тебя к телефону! Чего? К телефону! Кого? Тебя! Номер был неизвестен. «Алло?» В трубке раздался голос автопереводчика с какого-то териям Тиреямского и булькающим голосом перевел. «Здравствуйте, добрая, милая крестная!» с вами, — говорит командующий третьей ударной бронегруппой изолированных поселений новых людей. Пожалуйста, сохраняйте благоразумие, не нервничайте, оставайтесь на своем стабе, помощь к вам уже идет». Я посмотрел на стену, облепленную тварями, наполовину в высоты засыпанную трупами зараженных. «Да. С крупняком, который притащили смежники, дела шли получше. По-прежнему башнями стояли рукопашники, а через их плечи летели крупнокалиберные пули. Пулеметы с красными стволами, помененные по нескольку раз, да и пушки тоже уже на пределе. Одну пушку оттаскиваем, чтобы она остывала, и стреляем из другой. И насколько хватало глаз были твари. Зараженные брели и бежали, ползли от горизонта до горизонта». «Хорошо. Подожду. Я так особо и не собирался вроде. Ладно, тут побуду. «Очень хорошо. Буду благодарен. Ждите. Нео, однако. Новые люди наверняка не просто так топают и как-то обо мне прознали. Раньше только один танк приходил, детей привозил. Кого из мелких уговорю, тех забирали. Остальных резали и укатывали к себе, а теперь вот а из-за горизонта уже выплывали силуэты шагающих громадин. Время от времени вспыхивали дуговые молнии, растекаясь по серому металлу корпуса. Разряды расходились причудливыми узорами, сжигая чудом удержавшихся на вылизанной броне тварей. Машины оставляли огромные, чудовищные ширины просеки в море зараженных. «Ну что, добрая милая крестная, догеройствовался?» да Стоит придушить скребера голыми руками и, пожалуйста, со всех концов пекла поклонники спешат засвидетельствовать свое почтение. Танки подходили все ближе. Высокотехнологичными прыщами по всему корпусу высунулись башенки скорострельных роторных пушек и грохнули. Все пространство в радиусе полукилометра вокруг нашей крепости превратилось в сплошное кровавое мессиво, покрытое облаком вонючего пара. Открылись люки и вывалились палки. По ним, как пожарники, выпрыгнули нео, в скафах гораздо крупнее, чем я видел раньше, и каждый побежал к своей кучке мяса. Схватили что-то важное и побежали обратно. Мы все блеванули о запаха. Как-то у них очень синхронно кишки всем тварям разом удалось выпустить, но ничего, все хорошо, так. Минутная слабость, хандра. Мы тут и не такое нюхали, и из танка вывалился подъемник, Туда попрыгали бойцы с добычей, которых, немного приподняв и обмыв строй жидкости, как на автомойке, втащили внутрь. Один из танков направился прямиком к нам. Прошел к сараям и, раздавив лапой, сдвинул бревну в сторону. Затем, совсем как кот, который готовится нагадить, сгреб с полметра почвы рядом вместе с кусками зараженных, сделав приличную площадку чистого грунта. Развернулся к нам другой стороной, очевидно задом, и зад... Разверзся. Открылся огромный люк, как на автомобильном пароме. Там было несколько новых людей все тех же скафах. Нас начали одаривать. Подошел перемазанный кровью батюшка болит. «Вон, а как! Опять за тобой сваты приехали. С подарками. А я гадал, кто же первым подсуетиться то?» С первых секунд невиданной щедрости стало понятно, что высокотехнологичная цивилизация гораздо выше наших бытовых тонкостей. Несколько неопрыгнули вниз, остальные остались на трапе, зависшем на высоте метра три над землей. Вниз полетели дары. Их тупо швыряли сверху и немного пытались придержать снизу. Гремело и бухало изрядно. Железные болваны сверху не церемонились, а снизу принимали вообще без всякого пиетета. Хватали, иногда не хватали, а позволяли грохнуться о землю и отшвыривали в сторону. Грузить, наверное, было много. Полетели корзины, в которые в супермаркетах накидывают все по пятьдесят. Прилетела корзина башмаков по цвету от розовых, по форме от сланцев до берцев. Хорошо, хоть разные башмаки, а то могли бы только со сланцами прихватить. Прямо с ценником и притащили. Потом прилетела пара корзин с одеждой, тоже с ценниками. Подробно не рассмотрел, но видно, что там было всего напихано от шуб и платьев до трусов с майками. Нам привезли совершенно бешеное количество ящиков. Наверное, они зашли в супермаркет и хватали все подряд. Нео даже на этикетки, похоже, не смотрели. Просто вот эта коробка им подойдет, деревенским родственникам, а эта не подойдет. Что там в этой коробке, представления не имею. Но они деревенские, головастые, разберутся. Знают ли деревенские, как этим пользоваться? «Надо ли им это?» «Конечно надо!» «Все в хозяйстве пригодится, разберутся. В общем, главное, что подарок с большого города, красивая такая, яркая коробка и большая». Но это еще не самое большое унижение. Самое большое унижение началось, когда стали выгружать оружие. «Затопали они-таки в какую-то воинскую часть. Наверное, что-то Стикс все-таки дает. Откуда танки у нас берутся?» Вот, наверное, в такое место они и зашли. Собственно говоря, по пеклу они шляются, как у себя дома. Танки, на которых они пришли, были во много раз больше, чем тот, на котором они мне детей привозили. Начали грузить пулеметы. Крупнокалиберные пулеметы были перевязаны яркой оранжевой веревкой. Не удивлюсь, если это будет какой-нибудь огнепроводный или детонационный шнур, и наверняка они даже не досужились выяснить, что это такое. Просто если длинные в бухте, то веревка. А что у этих дикарей быть может? Веревка. Они и на деревья по ней лазят. А пулеметы? Даже мне не особо военному человеку понятно, что у пулемета должен быть зип. У пулемета должен быть станок. Сменный ствол. А это были просто пулеметы, перевязанные яркой веревкой по три-пять штук. Как черенки от лопат. Потом пошли трубы гранатометов, перемотанные точно так же по 5-6 штук этим же оранжевым шнуром. Ящики валили грудой. Наверное, они шли по складу и просто хватали ящики. С этой полки два ящика, с этой три ящика тут, а с этой пять. Не удивлюсь, если там будет пара ящиков гранат без запала или пара ящиков запалов без гранат. Или автоматы одного калибра, а патроны другого. Мы тут выпендриваться не привыкли. Настя прыгнули помогать нашим бронированным друзьям выгружаться. Понятно, что они без фанатизма выбирали на подарки, но хочется их получить в целости и сохранности, а не так, как эти дуболомы швыряют. Вот еще несколько мужиков наших силачей-мулов к разгрузке подключились. А те, кто не имел умения стикса на силу, чтобы тебе ящиком не раздавило, побежали быстро выколупывать с параны. Новые люди такое пятно в тварях выбили, что грех не воспользоваться. Вонища дикая, но человек-скотина, привыкающая быстро, поэтому работа спорилась. По щиколотку в кишках не фигурально. Мы все тут занялись добычей нужного ресурса. Разгрузка продолжалась. Вниз полетели агрегаты, дизель-генераторы достаточно компактного вида, бензиновый инструмент, очень много канистр. Не могу отсюда понять, полные или неполные. Все уже перекрутили носами и продолжали активно разгружать и выколупывать ценности споровых мешков. Смежники в прошлый раз нам натащили действительно много всего ценного, но что такое несколько «Уралов» по сравнению с брюхом этого ударного танка «Нео»? Мы на совете обсуждали, как придет их танк, на котором они детей привозили, и всех порвет, все заберет, в блин раскатает, поставит на карачки. Оказывается, это у них была избушка на курьих ножках, розовый мини-купер, дырчик с моторчиком, мотороллер на костыликах. Ударные танки, вот они. Их много». Огромные исполины повисли над нашим штабом и еще четыре встали по периметру, лапами прямо в копошащихся тварях. Выходит, это третья ударная бронегруппа «НЕО». То есть где-то существуют как минимум еще две ударные бронегруппы. Если эти ударные, значит, бывают еще и неударные бронегруппы, и наверняка отдельно бродячие, не группами, танки. Например, малыш, на котором детей привозят. Да, мы тут наивные папуасы. Стены высотой по пять метров, колючая проволока, утесы, мины и БМП, вкопанные по башню. Это у взрослых дядек до нас руки не доходят. Очень хорошо, что им тут, похоже, делать просто нечего. Я, занятый ковырянием, в головах тварей даже не заметил, как ко мне, перемазанному в крови зараженных, подошли. Вся наша верхушка, как военная, так и духовная, в сопровождении нескольких воинов в массивных фантастических скафандрах. Это не из звездных войн, скорее из компьютерных игр. Такие скафы в одну пульку чубака и не пробить. Дарт Вейдер обзавидовался бы еще раз. Я оторвался от выколупывания ништяков, а король Артур и Святой Отец мне синхронно кивнули. Иди, мол, зачинщик всякого тут непотребного, раз за тобой эти вот на таких громадинах притопали. Воин Нео, закованный в грозную броню, показал мне на трап, приглашая войти. Я кивнул. Подошел к мужикам, державшим в руках ведро с водой и комплект одежды. Рюкзак, красные сапоги и, конечно, палаш. Я его на стене бросил, перед тем, как в трупы заныривать. Как мог, смыл с тела прилипшие куски мяса, прям по-мокрому натянул шмотки. Сапоги и, следуя за учтивыми шкафами с большими пушками, направился ко входу в задницу танка.